Глава 20. Катастрофы паромов в наше время 6 марта 1987 года. Мир облетела горестная весть. Английский морской паром Geralt of Free Enterprise, имея на борту 543 человека при выходе из Зейбрюге, внезапно опрокинулся на борт и лег на грунт. Число погибших при катастрофе составило 193 человека. Несколько месяцев шло расследование причин гибели парома. Оно широко освещалось европейским телевидением, радио и прессой. Катастрофа «Геральт оф Фри Энтерпрайз» стала сенсацией номер один 1987 года. Весь мир недоумевал, как такое могло произойти с современным судном, полностью отвечающим требованиям действующих международных конвенций по безопасности мореплавания. Британская печать писала, что в истории мореплавания гибель парома геральд of Free Enterprise стала крупнейшей после Титаника катастрофой, происшедшей в мирное время. Погибший паром еще не успели поднять с дна акватории бельгийского порта Зейбрюге, как 20 декабря того же 1987 года с другой стороны земного шара, из Манилы до Европы, донеслась другая, более страшная новость. 20 декабря, близ острова Мариндуны, филиппинский паром Дона Пас столкнулся с танкером «Вектор». В результате взрыва и начавшегося пожара нефти оба судна затонули через 20 минут. Филиппинские власти сообщают, что число жертв катастрофы превысило 3000 человек. Для специалистов в области безопасности плавания эти два случая не явились неожиданностью или из ряда вон выходящим происшествием. Они просто дополнили список погибших за последнее время паромов. Достоверный факт – вещь неопровержимая. До 1970 года статистика по аварийности пассажирских паромов была относительно благоприятной. Но уже в 1981 году на международной конференции роро 81 в Гамбурге представитель британской страховой корпорации Ллойд обратил внимание собравшихся на чрезмерно большую зависимость безопасности морских паромов от человеческого фактора. Здесь уместно привести некоторые сведения об авариях пассажирских судов в прибрежных водах Западной Европы. Ежегодно регистрируется примерно 500 аварий с судами валовой вместимостью свыше 100 регистровых тонн. В европейских водах находятся в эксплуатации около 50 пассажирских судов и почти 200 больших паромов. Ежегодно с ними происходят десятки столкновений, посадок на мель, пожаров. Фактически не проходит и года, как страховым компаниям приходится выплачивать возмещение за полную конструктивную гибель того или иного судна. Аварийные отчеты свидетельствуют, что 60% паромов и ролкеров гибнут или опрокидываются в течение 10 минут. После нашумевшего дела о гибели Геральта Фри Энтерпрайз, британская пресса вынуждена была опубликовать статистические данные, которые свидетельствуют, что торговое мореплавание в этой стране до сих пор считается самой опасной для жизни и здоровья человека деятельностью. Число смертельных случаев на флоте Великобритании в 30 раз больше, чем в промышленности и в 3 раза больше, чем в горном деле. Прежде чем продолжить разговор о катастрофах паромов, сделаем небольшое отступление и расскажем об особенности паромов, которые эксплуатируются в наши дни. Вплоть до Второй мировой войны совершенствование проектов морских и речных судов шло крайне медленно, главным образом вследствие консерватизма кораблестроителей и судовладельцев, о котором свидетельствовало их упорное нежелание вкладывать капитал в неопробированные практические идеи, появившиеся в результате научных исследований и открытий. В 60-е годы нашего столетия, в связи с бурным развитием морского судоходства, некоторые дальновидные судостроительные компании сами занялись разработкой новых типов судов, которые смогли бы разрешить отдельные наиболее волнующие судовладельцев эксплуатационные проблемы. Такие, например, как медленный оборот судов вследствие ограниченных возможностей оборудования портов, высокая стоимость обработки грузов и другие. Чтобы читателю легче было понять причины появления судов типа «морской паром РОРО», Объясним разницу между обычными морскими судами и паромами-ролкерами. В книге шведских авторов Ринмана и Линдена «Судоходство, как оно работает», изданной в Гиттенбурге в 1978 году, приводится интересный пример. Современное океанское судно обслуживает экипаж из 25-35 человек. Линейный сухогруз Дедвейтом 20 тысяч тонн за 5 лет своей эксплуатации проходит путь, равный 25-30 кругосветным плаваниям, сжигая при этом от 100 тысяч до 120 тысяч тонн топлива. Он за эти 5 лет заходит примерно 300-400 раз в порты. И при нормальной экономической обстановке, проводя 2 трети своего времени в море, перевозит около 600 тысяч тонн груза. Как видим, из 5 лет эксплуатации линейный сухогруз проводит более чем полтора года в порту. В это время на обработку его груза тратятся немалые деньги. Именно из стремления сократить до минимума простое судов в портах и родилась идея создания судна для перевозки транспортных единиц, пришедшая на смену старой концепции судна, имеющего грузовые трюмы для перевозки складских единиц. Реализация этой идеи привела к созданию большого числа разнообразных новых типов судов – ролкеров, трейлервозов контейнеровозов, баржевозов и так далее Однако погоня за дешевизной перевозок заставляла судовладельцев – а вместе с ними проектировщиков и строителей, сдавать и эксплуатировать такие суда, которые требуют наименьших расходов на погрузочно-разгрузочные операции. Наиболее уязвимыми местами современных паромов оказались огромные по своей площади автомобильные и железнодорожные палубы, неразделенные на отсеки водонепроницаемыми переборками. При проектировании современных паромов особое внимание уделяется удовлетворению производственных требований, которые сильно влияют на форму корпуса и внешний вид судна. На некоторых верфях паромы собирают из предельно ограниченного количества модулей. Нередко сечение цилиндрической вставки судна представляет собой прямоугольник со срезанными под 45 градусов углами в районе скул. Почти полностью исключены какие-либо криволинейные поверхности и изогнутый набор, то есть элементы, требующие специального оборудования, высококвалифицированной рабочей силы и больших затрат времени. Потери в гидродинамической эффективности и мощности при такой форме корпуса представляются несущественными в сравнении с экономией, полученной при постройке и эксплуатации. После катастрофы Геральт оф Фри Энтерпрайз, один из основателей Международной ассоциации капитанов торгового флота Эжен Кольсон, заявил по британскому телевидению, что погоня за удешевлением стоимости строительства паромов может привести в дальнейшем к таким же катастрофам. С появлением в составе Мирового торгового флота новых паромов и ролкеров кораблестроители столкнулись с двумя главными проблемами – остойчивостью и надежностью бортовых грузовых портов, кормовых и носовых ворот и аппарелей. На верхних грузовых палубах многих паромов нередко размещают тяжелые трейлеры и колесную технику, что резко уменьшает остойчивость судна, но приносит определенный доход судовладельцам. Порочная и ненадежная конструкция некоторых современных паромов, вызванная погоней за прибылью, одна из главных причин последних катастроф. Истоки последних катастроф с паромами кроются в основном в поведении людей, отвечавших за безопасность судна, которые в свою очередь находились под воздействием нездорового коммерческого ажиотажа, царящего на многих регулярных паромных линиях. Наиболее ожесточенная конкуренция на судоходных линиях в ла -Манше. Она побуждает одних и вынуждает других срезать углы с действующих правил безопасности плавания, лишь бы вырваться вперед и сломать конкурента. Конкуренция настолько интенсивна, что члены экипажей паромов готовы игнорировать любые правила, только бы успеть обернуться в отведенное им время. С такими словами выступил в марте 1987 года по британскому телевидению представитель Национального профсоюза моряков Великобритании «Джамп». Получается так, что какие бы опасности и неожиданности не угрожали судну, капитан обязан неукоснительно выполнить приказ своих хозяев, отойти и стать к причалу в точно назначенное время. Говоря о причинах крупнейших катастроф с паромами, в частности гибели английского парома Geralt of Free Enterprise в марте 1987 года, большинство зарубежных специалистов сходятся сейчас в том, что этот паром и другие суда той же серии были построены с вопиющими нарушениями требований техники безопасности. У них не было ни одной поперечной водонепроницаемой переборки. По мнению экспертов, участвовавших в расследовании, катастрофа явилась результатом погони за так называемой коммерческой эффективностью, побуждающей капитана и экипаж экономить каждую минуту, в частности, отходить от причала до того, как закроются грузовые ворота парома. Разбор катастрофы показал, что всякого рода допуски типа отхода паромов с незакрытыми воротами с целью дать возможность морскому ветру выдать выхлопные газы из грузовой палубы паромов стали обычной практикой жадных до прибыли корпораций. Как известно, выход судна в море с открытыми отверстиями в корпусе считается грубым нарушением Международной конвенции о грузовой марке 1966 года. Органы портового надзора Зеи Брюги не должны были разрешать паромам выходить в рейс при подобных нарушениях. В момент, когда судно отошло от причальной стенки, грузовые ворота автомобильной палубы оставались открытыми. Слишком резкий поворот на 180 градусов привел к тому, что судно накренилось, и вода ворвалась внутрь. Всего 60 секунд потребовалось, чтобы судно стало валиться на борт. Один из очевидцев катастрофы, бельгийский моряк, описал, как паром буквально рванулся к выходу из гавани, заглатывая широкой пастью незакрытых ворот морские волны, врывавшиеся на грузовую палубу, не имевшую переборок. Другой очевидец, задержавшийся на грузовой палубе водителя автофургона, рассказал о том, как два члена экипажа кувалдами молотили по створкам ворот, которые не хотели закрываться. О том, что носовые ворота не были закрыты, на ходовом мостике парома не знали. Там не было не только обычной в таких случаях видеокамеры, которая на современных пассажирских судах устанавливается для контроля за основными службами, но даже элементарной сигнальной лампочки, которая должна была известить о закрытии ворот. Трейлеры и тяжелые автофургоны на Геральто-Фри-Энтерпрайз не были должным образом закреплены и находились, так сказать, в свободном состоянии. После гибели парома газета морских профсоюзов Великобритании, новости Международной Федерации Транспортных Рабочих, писала «Опыт показал, что высокий борт и отсутствие внутренних переборок на ролкерах – характерные особенности судов этого типа, обеспечивающие более быструю и более удобную погрузку автомашин, делают их валкими и подверженными случайному затоплению через носовые и кормовые ворота или другие отверстия». Газета подчеркивала, что вода слоем всего несколько сантиметров на кардеке может повысить центр тяжести судна и быстро привести к появлению свободной поверхности воды, результатом чего явится внезапное опрокидывание судна. Объем этой книги не позволяет подробно рассказать о других катастрофах, которые постигли паромы разных стран за последние годы. Ограничимся краткой хроникой наиболее тяжелых случаев гибели паромов за последние 40 лет, которая составлена по официальным данным зарубежной печати. 1947 год, 17 июля. В Бенгальском заливе во время шторма затонул индийский паром Рандас. Погибло 625 человек. 1953 год. 9 января. В Корейском проливе близ Пусана погиб южнокорейский паром чонг хо Число жертв 249 человек. 1953 год. 31 января. В Урландском море затонул из-за неисправности грузовых ворот английский паром Принцесса Виктория. Погибло 133 человека. 1953 год. 6 мая. В ломанш английский паром Duke of York был разрезан пополам налетевшим на него американским пароходом Гаити-Виктори. Носовая часть парома затонула, кормовая отбуксирована в гарвич. Убито 7 человек, многие получили ранения. 1954 год, 26 сентября. У берегов Японии во время тайфуна номер 15 погибли паромы Той-ямару, Такати-Мару, Хидака-Мару, Китами-Мару и Сейкан-Мару. Число человеческих жертв исчислялось тысячами. 1955 год, 17 мая. Во внутреннем японском море в тумане произошло столкновение паромов Ука-Мару и шиум -мару. Погибло 135 человек, 60 пропало без вести. 1958 год, 26 января. Во внутреннем японском море затонул паром Нанкай-Мару. Число жертв составило 170 человек. 1958 год, 1 марта. В мраморном море в бухте Измир во время налетевшего шторма опрокинулся на борт и затонул турецкий паром Ускудар. Погибло свыше 400 человек. 1959 год, 8 мая. На реке Нил на борт опрокинулся египетский паром Дандара. Погибло 150 человек. 1966 год, 8 сентября. В проливе Скагерак. из-за повреждения грузовых ворот норвежский паром Скагерак потерял устойчивость и опрокинулся на борт. Советские и норвежские рыбаки спасли 61 человека. 58 были спасены вертолетами. 5 человек пропали без вести. 1966 год, 8 декабря. В Средиземном море во время шторма на греческом пароме Гераклеон сорвался с креплений трейлер-рефрижератор. Через пробитые ворота вода стала поступать на грузовую палубу. Через 5 минут паром потерял устойчивость, опрокинулся на борт и затонул. Погибло около 300 человек. 1968 год. 10 апреля. В гавани Веллингтона во время шторма новозеландский паром Уахини опрокинулся на борт и был выброшен на мель. Погибло около 60 человек. 1968 год. 11 октября – близ острова Минданао во время шторма затонул филиппинский паром Дамаджнет. Число жертв превысило 500 человек, многие погибли из-за нападения стаи акул. 1970 год – 15 декабря – в корейском проливе близ Пуссана во время шторма из-за небрежно закрепленного груза опрокинулся на борт и затонул южнокорейский паром «Лимчо». Спастись удалось 12 человекам, остальные 259 погибли. 1971 год – 28 августа. В Адриатическом море на греческом пароме елена из из-за взрыва, неисправного газового баллона, начался пожар. Судно затонуло. Погибло 35 человек. Более 100 получили тяжелые ожоги. 1973 год. 13 января. Пожар, начавшийся в машинном отделении французского парома «Мон-Лурье», окончился гибелью судна. 6 человек пропали без вести. 1973 год. 21 февраля. На реке Рангун японское морское грузовое судно потопило Берманский паром. Название неизвестно. Число жертв превысило 200 человек. 1975 год. 3 августа. На реке Хси, близ Кантона, столкнулись два парома КНР. Название неизвестно. Оба судна затонули. Погибло более 500 человек. 1976 год. 25 декабря. В Красном море из-за вспыхнувшего на борту пожара погиб египетский паром Патрия. Погибло 150 человек. 1977 год. 1 июня. Во время выгрузки в порту Джеда греческий паром Саспит дора опрокинулся на борт. Число человеческих жертв неизвестно. 1978 год, 20 марта. В порту Лагулета опрокинулся на борт мальтийский паром Зейтун. Число человеческих жертв неизвестно. 1978 год, 25 июня. Из-за возникшего в машинном отделении пожара погиб греческий паром Нисос Родос. Пассажирам и экипажу удалось спастись. 1980 год. 22 апреля. Близ острова Минданао в результате столкновения с танкером затонул филиппинский паром «Дон Хуан». Погибло 96 человек. 1980 год. 2 июня. Шведский паром Зинобия во время шторма получил сильный крен. Пассажиров и экипаж удалось эвакуировать. Во время буксировки при попытке устранить крен путем перекачки балласта паром опрокинулся на борт и затонул. 1981 год. 20 декабря. В Яванском море в результате пожара погиб индонезийский паром тампомас II. Число жертв составило 374 человека. 1981 год, 20 декабря. На борту греческого парома «Орион» по неизвестной причине произошел взрыв и начался пожар. Чтобы спасти судно, пришлось выбросить сыномель. Число человеческих жертв неизвестно. 1982 год, 19 декабря. У входа в порт «Гарвич» При ясной погоде произошло столкновение английских паромов «European Gateway» и «Speedling Vanguard». Первое судно, получив пробоину, через 10 минут легло правым бортом на грунт. Погибло 6 человек. 1984 год. Октябрь. Потерпел крушение западногерманский паром «Мартина». Погибло 19 человек. 1985 год. Март. Погиб английский паром «Принцесса Маргарет». Погибло 4 человека. Более 30 получили ранения. 1986 год, 24 апреля. Филиппинский паром Дона Джозефина, выйдя из порта Себу-Сити, получил внезапный крен, опрокинулся на борт и затонул при тихой погоде. Погибло 194 человека. 1986 год, 25 мая. Бангладешский паром Самия, следуя из Бхолы в Тхаку по реке Мехна, перевернулся вверх Килим. Судно было рассчитано на перевозку 500 пассажиров. В момент катастрофы на его борту находилось более 1000 человек. Число жертв превысило 500 человек. 1987 год. 6 марта. Английский паром Геральт of free enterprise при выходе из порта Зейбрюге ввиду неправильного маневра при незакрытых носовых грузовых воротах опрокинулся на борт и лег на грунт. Погибло 193 человека. 1987 год. 20 декабря. Близ острова мариндуки произошло столкновение филиппинского парома Дона Пас с танкером Вектор. В результате взрыва и пожары нефти оба судна затонули через 20 минут. По заявлению филиппинских властей, число жертв этой катастрофы в два раза превзошло число жертв Титаника в 1912 году, то есть превысило 3000 человек. Однако в мире по-прежнему продолжается строительство паромов без поперечных водонепроницаемых переборок. С каждым разом размеры морских паромов увеличиваются. В качестве примера можно привести один из четырех серийных паромов шведской фирмы Valenius Lines, заказанных в Японии. Вот основные характеристики парома «Тристан», введенного в строй в феврале 1985 года. Длина наибольшая – 198 метров, ширина без обшивки – 32,28 метра, высота борта до верхней палубы – 31,5 метра, осадка – 11,8 метра, дедвейт – 28 070 тонн, количество грузовых палуб – 13, из которых 4 съемные, площадь автопарка – 53140 метров. Число перевозимых легковых автомашин 6230 или 2930 легковых и 540 тяжелых трейлеров. Мощность силовой установки дизеля фирмы Зульцер 18400 лошадиных сил. Скорость 20 узлов. Ширина бортовых ворот 4,5 метра. Кормовых 7 метров. Максимальная 12 метров. Длина кормовой парели 42 метра. Бортовые ворота могут принимать машины весом 35 тонн при высоте кузова 5,5 метра. Кормовые, машины весом до 200 тонн при высоте кузова 6,2 метра. Высота подволок и на палубах парома различна. 1,65, 2,45, 3,55, 4, 4,6, 6,2 метра. Ниже шестой палубы парома имеется поперечная водонепроницаемая переборка с автоматически закрывающимися дверями шириной 6 метров и высотой 4,4 метра. Всего одна. Паром Тристан обслуживает регулярную линию Хук-Ван-Холланд-Гарвич. Пока обслуживает. Страшно себе представить, что станет с этим 13-палубным исполином, если он, не дай бог, окажется подверженным, как выражаются моряки, действию непреодолимых сил стихии и непредвиденных на море случайностей. Конец.